Глава сорок восьмая. А свобода была рядом. Дракон набрал полной грудью воздух и вновь плюнул огнем. И в тот же миг в него полетели стрелы. Наследника закрыли щитом, а кто-то жутко закричал. Алисия хотела обернуться и посмотреть, кто так неистово рычит в соседнем коридоре. Но перед ней вдруг возник Велизар. Демон в последний момент распахнул искалеченные крылья, закрывая своим телом девушку-дракона. Короткие арбалетные болты прошли на вылет, а несколько стрел вонзились в огненного асура и приковали его к груди дракона. Зверь от боли оглушительно взвыл и попятился, волоча за собой смертельно раненного, но еще живого асура. «Не стрелять!» — закричал Райнер, опуская руку воина с копьем и бросаясь к другу. Велизар выглядел ужасно. Его лицо было обожжено, отсутствовала часть волос, и сам он едва дышал. — Как же так? Что случилось? — Не убивайте ее! — едва смог произнести демон. Непорежденная половина лица осветилась улыбкой. — Она моя! — Что? — Райнер выглядел ошеломленным. «Кто твоя?» Он решил, что его друг не в себе. «О ком ты говоришь?» «О драконе!» Голос демона звучал слабо. «Ну откуда он здесь?» вскричал Райнер, поднимая взгляд на зверя. «Это огненная дева!» «Я виноват!» Сорвал печати на перевоплощение. Зверь уже не рычал. Он покосился на наследника, Открыл пасть и потянулся к его голове. И тут на шее дракона повис министрель с волосами цвета пламени. По коридору поплыл необычный говор, в котором ассуры узнали древний, как мир, драконий язык. — Тьма! — протянул Райнер, отступая к воинам. — Еще один дракон! С интересом взглянул на министреля, вооруженного глефой, и удивленно поинтересовался. — Вампир? — — Ну, как бы да. Арникус хищно улыбнулся, изящно проворачивая в руке свое грозное оружие. — Вообще-то мы обычные артисты, никого не трогали, ни в чем не виноваты. Если бы этот чудик, он указал на обезображенного Асура, не натворил дел, мы бы спокойно завершили свое выступление и отправились в Освояси. Бросил взгляд через плечо. Недарион смотрел в глаза принцессе и создавалось впечатление, что они ведут между собой безмолвную беседу. «Позвольте забрать нашу подругу и уйти. Ну, допустим, на обычных артистов вы мало похожи», — подозрительно прищурившись, произнес Нагмар, держа ловчую сеть так, чтобы в любой момент ею можно было воспользоваться. Дракон-мужчина встал перед опаленным Асуром и посмотрел ему в лицо, — Его взгляд обжигал ненавистью. «Ты готов?» Велизар кивнул, а Недарион подошел ближе и быстро зашептал ему на ухо. «Я убил бы тебя, не задумываясь, и никто не смог бы мне помешать, я это знаю, но ты и так скоро умрешь. Сопротивляясь ее пламени, ты растратил свой огонь, который мог бы помочь тебе восстановиться». И совсем тихо добавил. «Ты пуст, демон» и выдернул первую стрелу. Огненный асур застонал, а дракон взвыл от боли и щелкнул клыками в опасной близости от головы Недариона. Но тот даже не вздрогнул. Ухватился за вторую стрелу и с силой потащил. Демон тут же начал заваливаться вперед, и к нему бросились нагмар и гаркан, подхватили под руки и оттащили от драконов. «Иди ко мне», — ласково позвал дар на драконьем языке, Протягивая руки. Алисия дракон обиженно лизнула кровоточащую рану на груди и зло посмотрела на Асуров, которые ее ранили, пригнула шею и начала набирать воздух в легкие. Не нужно, родная, не стоят они твоего гнева. Он подошел ближе и погладил ее по шее. Ты прекрасна. Дракон недовольно заворчал, выпуская дымок из пасти и опустил голову ниже. «Давай я тебе на ушко пошепчу». На глазах изумленных демонов грозный зверь вдруг превратился в прекрасную девушку, и все в ней узнали огненную деву, которая недавно так поразила гостей своим необычным выступлением. Дева повисла на руках Министреля, обиженно произнесла «Больно!» и потеряла сознание. Дар подхватил ее на руки. «Зачем вы здесь на самом деле?» Райнер не отводил испытывающего взгляда от незнакомцев, а за его спиной стояли воины и держали чужаков на прицеле. «Я жду», – потребовал он, повышая голос и давая знак остальным асурам быть на стороже. «В смысле? Зачем?» – Недарион усмехнулся, снисходительно обводя взглядом недалеких демонов. «Давали выступление в честь предстоящего таинства. Я спрашиваю о настоящей причине». Райнер дотронулся до плеча Нагмара и едва заметно указал глазами на сеть в его руках. «И больше я повторять своего вопроса не буду». «Но я, например...» — он указал взглядом на огневичку, которая только-только начала приходить в себя. Решился своей невестой до свадьбы попутешествовать, мир повидать, себя показать и проверить свои чувства. Правда же, дорогая?» По-хозяйски притянул к себе и поцеловал в висок, заставляя девушку вспыхнуть до корней волос. — Вот и отправились за море! С сомнением посмотрел на демонов. — Надеюсь, вам известно, где находится страна драконов? Коварно улыбнулся, зная, что своим вопросом обязательно заденет самолюбие гордых асуров. И как называется? — Известно. Сквозь зубы зло процедил Нагмар. — За мертвым морем! Великий ледяной кряж. — Вот и сидели бы там, — вставил свое слово Горкан. Чего вас нелегкая принесла в фериат? — Ладно. Райнер поднял руку, не давая дракону ответить, иначе все пошло бы по кругу. — С вами разобрались, а он? — указал на вампира. — А у него несчастная любовь, — нашелся Дар. — Ушел из дома, куда глаза глядят. Арникус издал какой-то странный звук и медленно обернулся, так зло глядя на дракона, что тот смешался. — Но вообще-то я точно не знаю, мы с ним совсем недавно познакомились. — Райнер, — слабым голосом позвал Велизар, — пусть уходят, их вины в этом нет. Перевел взгляд на мужчину дракона и с завистью в голосе сказал. — Значит, о тебе она говорила, ты ее пара. Я не подумал, что ты можешь находиться подле нее. Да, я ее пара. Взгляд Недариона стал холодным и колючим. И теперь всегда буду рядом с ней. Алисия не могла отвести глаз от лица самоуверенного дракона и почему-то верила в каждое сказанное им слово. Я бы никогда ее не отпустил. Демон перевел взгляд на девушку дракона. — Но я жив лишь наполовину. — Уходите, — приказал Райнер, давая знак воинам, чтобы опустили оружие. Но в этот момент со стороны башни, где держали приемную дочь императора темных земель, едва держась на ногах, к ним вышел раненый Асур. Из его ослабевших рук выпало копье. Он обвел невидящим взглядом присутствующих и прохрипел: Измена! — пошатнулся и рухнул лицом вперед. К нему подбежали воины и подняли. Он прошептал одно единственное слово. Этер. «Взять их!» — отдал приказ наследник, и Нагмар мгновенно набросил ловчую сеть на всех троих чужаков.